Глава 9. Вестник Виены. Колонка светских сплетен. Вчерашний прием у лорда и леди Визман не остался незамеченным в высших кругах Виены, и столичная аристократия все же решили почтить своим присутствием так называемое «неофициальное открытие брачного сезона» 551 года. «Вашему корреспонденту тоже удалось получить приглашение и слиться с гостями, но не спрашивайте у нас, как именно». Ну что же, на приеме у Визманов была замечена неуловимая, но, несомненно, прекрасная принцесса Джорджиния Дорсет. Она появилась на всеобщем горизонте, подобно комете, яркой и непредсказуемой. Но, как обычно происходит со всеми небесными явлениями, так же быстро с него исчезла. Настолько быстро, что собравшиеся у Визманов так и не смогли вдоволь насладиться ее красотой и чудесным обществом, И ваш корреспондент имел тайное удовольствие лицезреть потерявших принцессу джентльменов, спрашивающих друг у друга уж не видел ли кто-либо, куда подевалась Джорджиния Дорсет. Ее средний брат, принц Густав Дорсет, тоже был замечен среди гостей. Правда, он исчез так же быстро, как и его сестра. Но за то время, пока принц радовал гостей дома Визманов своим присутствием, он остался совершенно равнодушен к призывным взглядам, которые бросали в его сторону первые красавицы столицы. Вашим покорным корреспондентам также не была замечена и главная интрига, по мнению редакции «Светских сплетен», этого брачного сезона. Юная леди Карлин Кэмпбелл-Данкер. Ожидалось, что она впервые появится именно у Визманов. Ну что же, карету Кэмпбеллов ваш покорный корреспондент всё же отыскал, но выяснить, присутствовала ли леди Кэмпбелл на приёме, а также лицезреть её воочию, ему не удалось». До сих пор остается надежда на то, что леди Кэмпбелл Данкер посетит сегодняшний бал дебютанток. Но в этом вопросе мнения редакции разошлись. Большая часть сотрудников сплетен считает, что появление леди Кэмпбелл Данкер в Королевском дворце пройдет так же неприметно, как и ее первый выход в свет. «Пожалуй, нам стоит вернуться к остальным гостям, замеченным в Доме Визманов. Но перед этим ваш корреспондент горит желанием сказать несколько слов о наряде Корнелии Визман». В редакции «Сплетен» опять же бытует мнение, что лорд Визман скупает не только столичные мануфактуры, но заодно он приобрел и несколько алмазных шахт в Гарвезе. Разработки были успешными и теперь несут ему законную прибыль. Иначе объяснить то количество бриллиантов, которые были замечены на вчерашнем наряде юной леди Визман, было бы довольно сложно. Ваш корреспондент сбился со счета, пытаясь на глаз определить их количество, хотя в школе на успеваемость он не жаловался. Также у Визманов был замечен ещё один бриллиант — промышленник из Шлесбурга. Вдовец Арнольд Штрассер, один из деловых партнёров лорда Визмана. И пусть Арнольд Штрассер не является носителем аристократического титула, но мы всё же подозреваем, что в этом брачном сезоне среди прекрасных дам за него развернётся нешуточная баталия. И ставки будут невероятно высоки. Ничуть не меньше, чем на лорда Нейтона Велмора, герцога Раэта которого по праву считают первым холостяком Аглора. скажи как Кэрри, у тебя есть больная карточка?» С деловым видом поинтересовалась у меня Джорджи, когда мы втроём устроились выпить кофе. Стол для нас накрыли на террасе с чудесным видом на великолепный королевский сад и тот самый каскад из золотых фонтанов, который впечатлил меня до глубины души. Сейчас на него было не только приятно посмотреть, заодно он давал приятную свежесть в послеобеденный зной. Нам подали пузатый кофейник и тонкостенные чашки из мерцеландского сервиза. На серебряных блюдах лежали маленькие пирожные и нарезанные кусочками экзотические фрукты. Признаться, в своей жизни я никогда еще не видела ничего столь изысканного. К тому же под переливы и водные трели фонтанов но так и не смогла восхититься или же восторгаться с чистым сердцем, потому что мне до сих пор было не по себе. С того самого момента, как Джорджа навела на меня пистолет и с невинным видом нажала на курок, раздался щелчок, и ничего не произошло. Принцесса повертела чёрную штуку в руках, заявив, что они с Густавом давно сломали себе головы, но так и не поняли предназначение этой штуки. Но она всё-таки уверена, что это не молоток для колки орехов. После этого Джорджи положила пистолет на стол, а я вышла из ступора, выдавив из себя нервную улыбку. Меня не оставляло ощущение, что я чудом избежала смертельной опасности. Что-то внутри меня подсказывало, что эта штука опасна. Внутри нее заключена верная смерть, и она способна убивать издалека. Джорджи и Густав, конечно же, ни о чём таком не подозревали. И я снова вздрогнула, увидев, как теперь принц взял пистолет в руки. Сердце заколотилось, когда Густов повертел его в руках, повернул дулом к себе и принялся вглядываться в чёрное отверстие. Решение пришло быстро. «Самым правильным будет, — сказала я себе, — выпросить у принцессы эту вещь с собой, под благовидным предлогом забрать пистолет у детей короля, после чего придумать, как передать его герцогу Райету. От оружия нужно немедленно избавиться. И пусть тем самым я могла поставить нашу дружбу под угрозу, зато я отведу от них опасность». Конечно же, ещё можно было обо всём рассказать Джорджу и Густаву, но я не знала, как это сделать. К тому же я не была готова в чём-либо им признаваться, да и в чём. У меня не было ни ответов, ни доказательств. Вместо этого имелись лишь странные мысли и всплывающие в голове непонятные образы. А ещё название предметов из магической аномалии на языке, не имевшем никакого отношения к универсальному, на котором говорили во Глории ещё порядка десяти странах на нашем континенте. «Велосипед. Тот самый, на котором я въехала в герцога Райота. Телефон. Странная вещь, которую здесь нечем кормить. Пистолет, от смертельного воздействия которого меня спасло лишь то, что эта штука не выстрелила. Кажется, у неё имелся предохранитель. Небольшой крючок на корпусе. Но я ни в чём не была уверена. Мне вновь захотелось схватиться за разболевшуюся голову. Вместо этого снова улыбнувшись на вопрос принцессы насчёт бальной карточки. Интересно, что она имела в виду. Я попросила у Джорджи одолжить её сокровища на пару дней, чтобы я смогла подумать над его предназначением. Мне бы хотелось, чтобы странная вещь всё это время была у меня перед глазами. Джорджи с лёгкостью согласилась, заявив, что скоро в столицу прибудет Мариэн, невеста её старшего брата. Свадьба Конрада и принцессы Эльмарены не за горами, скорее всего, в конце этого брачного сезона, но сейчас разговор не о ней. Мариен знает об увлечении Джорджа и непременно привезёт ей несколько подарков из магической аномалии своего королевства. Правда, до ушей Джорджи стали доходить слухи о том, что вещи из аномалии прекратили появляться, и принцессу это печалило. Но у скупщиков всё ещё можно было достать те самые диковинки. Наконец, мы допили кофе. К этому времени я пришла в себя настолько, что даже попробовала несколько пирожных и съела парочку кусочков экзотических фруктов. После этого было решено вернуться в покой принцессы, и уже скоро пистолет лежал в моей сумочке. Признаться мне, стало намного спокойнее. Неожиданно Джорджа на глаза попалась свежая газета, и она со смехом зачитала нам с Густавом колонку светских сплетен вестника Виенны. Принц тоже усмехнулся, а я лишь пожала плечами. Мне было всё равно, что обо мне пишут, но удивляло, что кто-то в редакции считал меня главной интригой этого брачного сезона. Какая из меня интрига? Интрига — это чёрный холодный пистолет, лежавший в моей сумочке. Я была даже рада, что меня не заметили у Визманов. Так и сказала принцессе. Я бы не отказалась, чтобы то же самое произошло и во дворце, но раз на бал дебютанток было приглашено несколько сотен девушек, по словам Джорджи, то у меня есть отличные шансы затеряться в толпе». «Серьёзно в этом сомневаюсь», — усмехнулась принцесса. «Кстати, что с твоей бальной карточкой, Кэрри? Ты так и не ответила на мой вопрос». Пожала плечами. «Думаю, с ней всё в полном порядке, потому что она далеко от меня. У меня её попросту нет». Джорджи нахмурила лоб. «Твои опекуны, как их там? Эти противные типы Ричмонды, о которых ты нам рассказывала. Почему они тебе её не дали?» Подозреваю, они так сильно меня ненавидят из-за утраченного наследства, что им не до моей больной карточки. Но вообще зачем она нужна? Чтобы записывать в неё имена тех, кто пригласит тебя на танец?» Наставительным голосом произнесла принцесса. «Меня пока что никто не пригласил, пожалуй, плечами. А если кто-нибудь это сделает, то я вряд ли перепутаю». «Мы не вправе так рисковать», усмехнулась Джорджа. «Тебе обязательно нужно записывать имена всех, кому ты дала согласие» чтобы никого не перепутать и случайно не довести дело до дуэли. Отец, конечно же, давно их запретил и даже посадил нескольких особо горячих голов, но кого это останавливало в Виене? «Какие ещё дуэли?» — вздохнула я. «Мне бы пережить этот брачный сезон незамеченный, после чего поступить в академию». Джорджи, кстати, приняли туда без экзаменов, причём сразу же на второй курс. Программу первого она освоила в пансионате Эльмарена. Густав учился на третьем курсе, так что я смотрела на поступление с затаённой надеждой. Двое друзей в академии мотивировали меня ещё сильнее. «Вот что, Кэрри, я дам тебе запасную. Посмотри». Джорджи достал из выдвижного шкафчика туалетного столика маленькую, но надушенную и украшенную белоснежными кружевами карточку, состоявшую из двух страниц. «Спасибо», — улыбнулась я. Но не успела спросить, что с ней делать, как Густав под одобрительным взглядом сестры взял карточку в руки, развернул и... вписал своё имя в разграфлённую таблицу. Судя по всему, он только что занял мои первый и второй танцы. «Больше трёх никому не обещай и ни в коем случае не отдавай. Принялась поучать меня Джорджи. Иначе о тебе пойдут не слишком приятные слухи. Станут болтать всякие глупости, а Вестник Виены их ещё и напечатает». «А два...» поинтересовалась я, разглядывая подпись Густав Дорсет, оставленную уверенным почерком принца. «Два можно, но помни, что это откровенный знак заинтересованности», произнесла Джорджи, после чего с любопытством взглянула на брата. «Ясно», — вздохнула я и тоже повернулась к принцу. «Густав, тебе не стоило идти на подобные жертвы, хватило бы и одного танца, а потом я просто постою возле стеночки, после чего поеду домой». Принц усмехнулся, ничего мне не сказав, зато Джорджи округлила глаза. «Серьёзно в этом сомневаюсь», — заговорщическим голосом произнесла она. «Уверена, всё будет совсем не так». Проверить её слова я смогла только через пару часов, когда во дворец начали прибывать первые гости, и Джорджи торжественным голосом возвестила, что нам пора. Перед этим горничные поправили наши прически, а принцесса, поглядывая на то, как я ёрзала в кресле, несколько раз успела мне сказать, что нет ни малейшего повода для волнения. «При любом раскладе, если мужчины начнут нас одолевать, а от особо навязчивых будет не избавиться, можно пожаловаться на головокружение и дурноту, после чего сбежать в дамскую комнату, из которой есть второй выход. Она покажет, в какую именно. О, Джорджи у нас мастер по исчезновениям», — посмеиваясь прокомментировал её брат. Наконец, сопровождаемые Густавом, мы отправились в зал торжеств, где мне следовало сперва предстать перед королём. По дороге я в который раз с замиранием сердца рассматривала чудесные дворцовые интерьеры. Чем ближе мы подходили к месту празднества, всё больше появлялось светлых и кремового оттенка букетов роз, украшенных белоснежными лентами. Эти цветы считались символами невинности и хрупкости. Именно такими видели дебютанток брачного сезона. На представление к королю собралась уже внушительная очередь, но меня пропустили без неё. Джорджи продолжала меня опекать, да и Густав держался поблизости. Так что, можно сказать, я воспользовалась их привилегированным положением. И да, мы привлекали всеобщее внимание, хотя такое мне было не по душе. Наконец настал мой черёд, и я оказалась перед королём, высокого роста и крепкого телосложения мужчиной. Издали Анджей Дорсет показался мне полным сил, но стоило приблизиться и присесть в глубоком реверансе, как я про себя отметила бледный и болезненный вид короля, а также тёмные круги вокруг его глаз на исхудалом лице. Он выглядел так, словно из последних сил заставлял себя заниматься подобными глупостями. С безразличным видом склонял голову на приветствие прибывших на бал дебютанток, чьи имена и титулы монотонным голосом объявлял распорядитель. По Аглору давно ходили слухи, что король серьезно болен, и ему оставалось не так уж много. Даже до Истербурока они добрались. Но я не рискнула спросить о здоровье их отца у Джорджа и Густова. Была и другая версия. Поговаривали, что здоровье тут ни при чем. Король Анжей так и не оправился после смерти любимой жены. Её болезнь оказалась неизлечимой, и королева умерла чуть больше двух лет назад. Пусть траур был давно уже позади, но король до сих пор горевал из-за своей утраты. Несмотря на печать страданий на лице, то ли душевных, то ли физических, это не мешало ему управлять аглором крепкой рукой. Рядом с королём в глубоком кресле сидел старший брат Джорджа, кронпринц Конрад Дорсет. Он давно был помолвлен с принцессой Мари-Энн из Эльмарена, но скреплять политический союз браком не спешил. Впрочем, по тем же самым слухам Джорджи тоже их подтвердила. Свадьба все-таки должна была состояться в конце этого лета или же начала осени. Ни единой эмоции не отражалось на строгом и красивом лице тридцатилетнего летнего мужчины, когда он склонял голову в ответ на приветствие гостей. «Удивительно привлекательен», — промелькнуло у меня в голове. Семейное сходство налицо, и у меня не оставалось сомнений в том, как будет выглядеть принц Густав лет так через десять. Конрад Дорсет мазнул по мне равнодушным взглядом, безразлично кивнул в ответ на мой реверанс, и на этом представление королю и его старшему сыну завершилось. Мы пошли дальше, и я вцепилась в руку Джорджа. «Что такое, Кэрри?» — встревожилась принцесса. «Ричмонды», — негромко отозвалась я. «Не хочу с ними встречаться». Они тоже появились в зале торжеств, хотя Лорна давно не была дебютанткой, а приглашение на бал пришло на имя Кэмпбеллов. На это принцесса заявила, что она немедленно покажет мне дамскую комнату, о которой она говорила ранее. Густаву с нами было не по пути, но мы договорились с ним встретиться после того, как состоится официальное открытие бала. Когда мы с Джорджи вернулись, то сразу же отправились в огромный, украшенный белоснежными цветами и флагами Аглора бальный зал. Он был переполнен, и мне даже показалось, что я очутилась на лугу. Вокруг было бесконечное число девушек в разноцветных платьях. «Сейчас начнётся», — мрачным голосом возвестила Джорджи и не ошиблась. Началось. Я думала, что Джорджи имела в виду начало бала, но оказалось, что на лугу дебютанток появились первые пчёлы мужского рода. И многие из них безошибочно полетели в сторону цветка королевской крови. У меня что, медом намазано. Страдальчески пробормотала Джорджи, увидев спешивших к ней джентльменов. После чего попыталась выдавить из себя улыбку. Получилось так себе. Вышла мрачная гримаса. я посоветовала подруге попробовать еще раз. Вскоре рядом с Джорджи вилась около дюжины мужчин, но они продолжали подлетать, засыпали ее комплиментами. Мне, кстати, тоже перепало от их внимания, что вызывало у меня понимающую улыбку. Всех кавалеров Джорджи волновал вопрос доступности принцессы и её бальные карточки для будущих танцев, объявления которых ждали с минуты на минуту. Оказалось, некоторые успели вписать свои имена загодя, и теперь эти счастливцы смотрели на остальных с видом победителей. Другие делали отчаянные попытки попасть в список, но когда Джорджи сказала, что все танцы давно расписаны, принялись демонстративно страдать. Один даже пригрозил себя убить, на что принцесса, пожав плечами, заявила, что Аглор — свободная страна. И если таков его выбор, то вряд ли она сможет от него удержать. Но пусть он делает это в другом месте. На ней любимое белое платье. А брызги крови плохо выводятся. Шутка вышла довольно резкой, но собравшиеся восприняли её с энтузиазмом, и даже страдалец выдавил из себя улыбку. «Кажется, отец что-то замышляет», — склонилась к моему уху Джорджи. Мы давно должен был объявить начало бала, но раз он тянет, то... Ладно, не стану тебя отвлекать. Потому что моя бальная карточка, в которую благородный Густав дважды вписал своё имя, тоже начала постепенно заполняться. На четвёртый танец меня неожиданно пригласил лорд Расмусен, показавшийся мне вполне милым, хотя был старше меня раза так в три. На пятый — страдающий ухажёр Джорджи. Я не стала ему отказывать, чтобы не вызывать ещё больших страданий. Девятый и десятый попросили оставить за ними братья Дунканы, рыжеволосые и добродушные. Светские комплименты им не особо поддавались, но за душой у братьев водились огромные земельные владения на севере Аглора. Оттуда они экспортировали древесину по всему миру. Так что были далеко не просты, зато вообще они приятны и открыты. Третий мой танец, отчаявшись добиться благосклонности принцессы, попросил лорд Питер Сигирин. Конечно же, я его вспомнила. Нашу встречу на улице Виена, когда его друг спас нас с Мули от большой беды. Собиралась была расспросить его о Мэтью Шенноне, но не стала. Питер выглядел удручённым из-за отказа Джорджа, в чьей карточке давно закончились свободные места. И я решила, что ему не до меня с моими вопросами. К тому же принцесса оказалась равнодушной ко всем его комплиментам, принявшись с энтузиазмом выспрашивать братьев Дунка на братстве ночных охотников, в составе которого те регулярно патрулировали городские улицы. Но убивать себя из-за отказа Питер Сигерин не собирался. Вместо этого повернулся ко мне. «Кстати, леди Кэмпбелл, я бы хотел представить вам свою матушку, потому что к нам подошла удивительно красивая женщина средних лет в синем наряде. Леди Жозефина Сигирин». У матери Питера оказалось открытое лицо и располагающая улыбка. Заодно я подумала, что это так мило, когда сын приходит на бал в сопровождении матушки, не забывает представлять гостям и постоянно находится в её обществе. У нас в Эстерброке тоже был такой молодой человек. Он ответственно искал себе невесту под неустанным руководством матери. Ну что же. Когда я уезжала в Виену, тому молодому человеку было давно уже за сорок. Невесту он так и не нашёл, а мама до сих пор ходила за ним по пятам. «Это знакомство на будущее», улыбнулась мне Жозефина Сигирин. «Я вовсе не собираюсь портить серьёзными разговорами ваш праздник, леди Кэмпбелл». «Кэрри», — отозвалась я, недоумевая, о каком серьёзном разговоре может идти речь. «Зовите меня Кэрри, мне будет приятно». «Тогда и вы называете меня Жозефиной. Вы, наверное, теряетесь в догадках, Кэрри. Почему я попросила сына меня с вами познакомить?» «Ну что же, я раскрою вам часть секрета, после чего буду скромно надеяться на то, что вы уделите мне немного времени в ближайшие дни». «Например, завтра». «Завтра я вряд ли не смогу», — качнула головой, потому что ответила согласием на приглашение герцога Райота. «Но всё же в чём причина вашего интереса?» «Тогда послезавтра», — всё ещё улыбаясь, произнесла Жозефина Сигирин. «Оттягивать не стоит, Кэрри, потому что...» «Так и быть, я всё-таки вам намекну». «Мой брат совладелец издательства Конрад, Илсон и сыновья». Сказав это, она замолчала и уставилась на меня с многозначительным видом, словно предлагая додумать дальше самой. Моё сердце заколотилось с такой силой, что мне показалось, будто бы я чувствую, как оно бьётся от угая лив золотистого платья. Но я молчала, ждала продолжения. Не хотела спугнуть удачу неосторожными словами.